Глава 11. Я ждал сигнала гонга на завтрак, когда со двора донеслись крик, шум, конское ржание. Бросился к окну. Через дальнее, от моей западной башни, южные ворота въезжают богато одетые всадники. Во главе король, рядом массивная фигура Вирдленда, который залский. По двору носятся всадники, зачем-то поторапливая местных. Жди, велел я псу. Я скоро. В коридоре пусто. С отбытием короля Мартина убрал стража. Я быстро пробежал вниз, во дворе слуги хватают коней по дусцы. Помогают всадникам покинуть сёдла. Я сразу заметил победный взор, брошенный королём в мою сторону. Сердце сжалось. Вирланд увидел меня. В его взгляде я не прочёл враждебности, но половил нечто обрекающее, крайне недоброе. Джулиан Даниэль за счастливый ринулся к королю и заверил, что для пира в честь возвращения его величества всё готово. Не изволит ли оно проследовать прямо в зал или же возжелает сперва слегка отряхнуть пыль? Король задержался со свитой во дворе. Ему что-то объясняли и указывали на южную башню. Высокая, блестящая, из новенького камня. Она победно горит в утренних лучах, а зубчатая башенка ещё больше похожа на королевскую корону. Подозвали Мартина. Мне от двери не слышно, о чём речь, но Мартин показал себя в лучшем виде. Сдвигает плечи, делает вид, что всё так и было. А что случилось? Ах, башня! Ну так и должно быть, ведь даже самая поршивая собака зализывает раны. А это же древний замок. Чего вы хотите, ваше величество? Я наблюдал, как они, шумный и Даниэль с пёстрой толпой, втягиваются в восточную башню. Эвирланд задержался встретить герцогиню. Она вышла во двор в строгом тёмном платье. Поклонился ей и, взяв под руку что-то долго нашёптал в ухо. С десяток рыцарей, сопровождающих головнокомандующего, почтительно ждали в сторонке, поглядывали с интересом. Запыхавшийся Мартин подбежал, как я обратил внимание не к герцогине или Вирленду, а ко мне, доложил торопливо, что 2/3 своих солдат послал охранять южные ворота и стену с той стороны. Я помрачнел ещё больше, Старый ворон зря не каркнет, чует. Да и я чую, что королю даже не понадобилось объезжать всех мелких властелией зелёного клина. "Увидели ли и забыло", шепнул я Мартину. "По дороге расскажешь, почему башня вдруг выросла, но сейчас увиди. Если я не узнаю, что задумал король, мы погибли". Мартин кивнул. И деревянными шагами отправился выполнять не свойственное старому солдату задание. Я надел на лицо самую обеспечную улыбку и пошёл следом. Кивнул Вирланду как приятелю, спросил легко: "Как поездка? Всё удачно?" Он недобро улыбнулся. "Даже более того. Многие вопросы были решены в одно касание". Всегда бы всё решалось так просто. Прекрасно, поздравил я. Мартин уже отвёл герцогиню в сторону и что-то на шёптывает. Я спросил, чуть серьёзнее. Я знаю, что многие сложные вопросы имеют на самом деле очень простые и лёгкие, хоть и неправильные решения. Ошибок не наделаете. Нет, ответил он тоже серьёзно. Я даже удивляюсь, что не решили сразу. Сэр Ричард, не буду вас обманывать, вы мне в какой-то мере нравитесь. Я же говорю вам, что возвёл бы вас в банарные рыцари, что дало бы вам право водить отряды под собственным знаменем. Может быть, примите предложение. Взгляните, вон меня ждут 12 знатнейших рыцарей королевства. Я могу всех их дать вам в отряд. А здесь вам делать уже нечего. Всё решено. Вам не поможет даже эта чудом восстановленная башня. Она не просто восстановлена, напомнил я. Была рухлить, что развалилась бы от первого же толчка. Теперь её не разрушить никаким тараном. Он посмотрел мне в глаза. А что насчёт ворот? Вы имеете в виду южные, спросил я. Да, они уступают по крепости северным. Однако, если над ними поставить лучников, метателей камней, пару чанов с кипящим маслом, он покачал головой. Забудьте. Да-да. Забудьте о героическом сопротивлении, сэр Ричард. Я же сказал. Вы мне нравитесь, но вы пока ещё не стратег. Я вам покажу, как это выглядит на самом деле. Ввиду нелепой гибели герцога, замок безнадежного хозяина. Вас не король, не все местные лорды хозяином не признают. Король встретился с лордом Лангедоком, лордом Касселем и еще тремя наиболее влиятельными сеньорами. Поинтересовался насчет некоего Ричарда Длинные Руки. Ричарда Длинные Руки. который называет себя сыном герцога Годфрида вас не признали его сыном сэр Ричард не важно как он на самом деле важно то что не признали его величества и лорды зелёного клина договорились что крепость переходит под совместное управление в замок завтра войдут отряды лангидок косселя леди Элинор «Им всем по башне, а в казарме разместятся небольшие отряды других лордов, которые помельче». «Понятно. Демократия», — сказал я. «Сейчас у вас, как принято у хороших домах, грандиозный пир в честь прибытия. Хорошо. У меня только одна просьба. Очень серьезная». Его глаза сузились, он проговорил настороженно. «Им всем по башне, а в казарме разместятся небольшие отряды других лордов, которые помельче». Слушаю. Вы же понимаете, что это плохо кончится. Попытайтесь остановить короля. Зачем? спросил он с некоторым удивлением. Мне показалось, что вы заботитесь о леди Изабелль. Лицо его стало жёстким. Он выпрямился. Голос прозвучал с неприятным металлическим оттенком. У меня несколько другие планы по поводу леди Изабеллы. Я сказал настойчиво, но сам чувствовал свою растущую растерянность. Это плохо кончается. Вам это надо? Вирлант ухмыльнулся. Обстоятельства поменялись, дорогой сэр Ричард. В данном случае будет просто бунт против властелина этих земель. Посмотрите вокруг. Ваших людей здесь нет. Со мной только горстка, но в этой горстке 12 рыцарей, сэр Ричард. Боюсь, вас сомнут быстро. Я не стала осматриваться. Уже учёл, сколько их и кто где стоит, прошептал Жарко. Король сейчас уже садится за стол. Напивается мертвецки. И что же? сразу оглашает своё решение передать замок в руки коалиции это повредит его репутации если в таком виде попробуют творить правосудие уговорите отложить до утра он хмыкнул что-то до утра изменится решение трезвого короля труднее оспаривать ответил я уклончиво вирланд подумал мгновение кивнул я задержал дыхание только бы сумел настоять. Король тупой упрям, как среднеазиатский варан, но всё же прислушивается к предостережениям. За трон вцепился руками, зубами и обвил хвостом. "Хорошо", сказал Вирланд, глаза испытующе изучали моё лицо. "Вы так просто не сдаётесь, сэр Ричард. Не знаю, на что надеетесь, но попробую". уговорить Его Величество обнародовать свое решение завтра утром на свежую голову. «Спасибо», — поблагодарил я. «Уверен, вы не пожалеете». Он высокомерно ухмыльнулся. «Сэр Ричард, я главнокомандующий всеми королевскими силами. Не думаю, что я замечу разницу. Благодарен мне какой-то рыцарь из двадцати тысяч в этом королевстве или нет?» Небо покрылось нежно-алым, будто робкая утренняя заря. Закатное солнце опускается к горизонту, непривычно мелкое и жёлтое. Так и ушло за тёмную зубчатую стену, словно по небесному своду сполз яичный желток. А небо, не ставши пугающе багровым, полиловело. Проступили первые звёзды. Фиолетовость перешла в черноту. Её дёргался. Высчитывал уже не минуты, а секунды. Герцогиня меня избегает из-за этого непонятного воссоздания южной башни. Впервые ощутила, что замок признаёт меня больше хозяином, чем её дочеря. Заперлись в своих покоях и дрожат, как испуганные мыши. Вильмо же распаясывается всё больше. Теперь даже Вирланд их не сдерживает. Из окна моих покоев чернеет немалый кусок неба с тусклыми звёздами. Лунный свет падает на искось широкой полосой. Пёс лёг у порога и захрапел, бестыдно раскинув лапы, жарко ему, видите ли. Я осторожно переступил, приоткрыл дверь. Он вскочил. Я сказал тихо: "Бди. Приступаем к решающей фазе операции". В коридоре на этот раз пусто. Все способные носить оружие на южной стене. Честный Мартин ещё не знает, что никто штурмовать крепость не будет. Она уже сдана. Завтра в те ворота войдут победителями люди Лангидока, Касселя, леди Эленор и прочих прочих. Коим несть числа. Впереди послышались лёгкие крадущиеся шаги. Я вжался в стену. отступил за некое архитектурное излишество, а в глубине коридора показалась согнутая фигура. Человек передвигался очень быстро. Я едва слышал его шелестящие шаги. Подойдя к дверям моих покоев, он вытащил нечто завёрнутое в платок. Вблеснул гранями сосуд, нагнулся и начал вытаскивать пробку. Я подкрался сзади, хотел схватить за горло, но кто знает, что за гад, ударил молотом без размаха в спину. С сух хрустнула, человек охнул. Я подхватил выпавший сосуд, он опустился у двери. Я повернул к себе лицом, впервые вижу, кто-то из челиди королевской свиты. "Ну", прошептал я. "Кому не терпится отправить меня на тот свет?" Он слабо шевелил губами. Лицо заливало смертельная бледность. Я выдернул наполовину освобождённую пробку, поднёс карту незнакомца и сонул в горлышко между зубов запрокинул. Мы оба услышали булькне. Убийца задергался, захрипел. Руки повисли, голова откинулась. Я не успел отступить, когда вдруг впереди в призрачном столбе лунного света возникла такая же призрачная фигура. В следующий миг полностью вышла из стены, вся светящаяся, как медуза в тропической воде. Медленно пошла по коридору в мою сторону. Я вжался в стену, замер, надеясь, что привидение пройдёт, меня не заметив. Призрачная фигура в самом деле плыла тихо и плавно мимо. Однако, когда я уже перевёл дыхание, вдруг остановилась. Лёгкое покрывало красиво развивается под дуновением незримого ветерка, тоже призрачного. Я вздрогнул, когда в мою сторону обратилось прозрачное, словно из дистиллированной воды лицо. Кто? я торопливо пролепетал. Я так ничего просто погулять вышел. Она перевела взгляд на распростёртую фигуру Только сейчас я заметил, что на поясе неудачливого убийцы висит длинный нож, а пальцы уже сжали рукоять. Вы неподражаемы, граф Дастин, прошелестел голос призрачной женщины. Но ваше увлечение этой распутницей вас погубит. Любовь это торжество воображения над интеллектом, пробормотал я осторожно. говоря, проще любовь зла. Призрак покачал головой. Ах, граф, граф, любовь как ветрянка, все ею болеют, но у таких, как вы, оставляет шрамы на всю жизнь. Я развёл руками. Если бы только шрамы. Но разве Призрак прервал себя на полуслове, подплыл ближе, смотрелся. Я застыл. Вот сейчас улечится самозванца. Однако прозрачная женщина прошептала медленно, будто сама испугалась. Граф, вы, но ведь вы живы? Я снова развёл руками. Жизнь, и кто её такую придумал? Но как? Смерть это спокойствие, промямлил я. За спокойствие надо платить. Жизнь и есть плата. Она произнесла всё так же потрясённо. Да, ваша жизнь была очень неспокойной. И вот теперь да, вы в самом деле должны. Не понимаю. Это наказание или подарок? Я сказала, уныло. Если бы можно было начать жизнь сначала, Я бы её вовсе не начинал. Но раз уж так получилось, увы. Я вас предупреждала, граф, произнёс призрак. А вы мне тогда: "У меня всё получится, леди Клэр". "Ах, леди Клэр", сказал я. "Но что делать? Вот приходится". Она не сводила с меня глаз, сквозь которые я видел противоположную стену. "Но как вы сумели из мира Танатоса «Или это сам Хронос вызвал вас? Но чем вы расплатитесь? Неужели пообещали отдать ему всю опирию?» Я затряс головой. «Что вы, прекрасная леди Клэр? Как могли такое подумать? Вы же знаете, как далеко это упрятано!» Она промолвила очень тихо. «Вы имеете в виду глубоко. Но если вы теперь в мире живых, То дастатдь для вас не составляет труда. А если учесть, что вам Апирия в мире Танатаса ни к чему, то вы вполне могли пойти на сделку с Хроносом. Нет, нет, заверил я поспешно. Очень уж мне нравится её строгое лицо и ещё более строгий голос. Закон запрещает. Закон? Какой закон? Который внутри нас, объяснил я туманно. Другие времена, другие правы, восхитительнейшая леди Клер. Сейчас правы те, которые раньше были неправы, а которые были правы, теперь уже неправы. Можно подумать, что стали левыми, но на самом деле совсем напротив, ультраправыми. Я доступно объясняю. Из правых выходят только ультраправые, как из левых получается вполне послушная щель. Она вздохнула. Вы рассуждаете совсем как Герцк Гельмгольд. Темно и непонятно, хотя очень интересно. И ещё вы так мужественно вскидываете подбородок. А мне вот и поговорить не с кем. Хотя обречена, представляете, появляться здесь каждое полнолуние. Со мной же получилось, вырвалось у меня. Я схватился и прикусил язык. Простите. Она печально вздохнула. вы свой, потому я с вами могу, а остальные мне нет, они живые. Я тоже, пробормотал я. Живой пока ещё. Вы наш, возразила она. Побывали в нашем мире, потому можете общаться, а остальные меня даже не видят. Обида и недоумение сквозят в её голосе. Но не в этом ли наказание, что вот Такая красивая и блистающая, а наряды и макияж показать некому. Народу полно, но смотрят мимо. Восторгаются какими-то худосочными дочками герцога, у которых и платье tfу, и причёски дурость, и украшения поддельные, и ноги кривые. Я отвесил изыскнейший поклон, помахал незримой шляпой и сказал куртуазно: «Ах, леди Клэр, многое изменилось, а я тоже изменился. Вы мне никогда не казались такой восхитительной, как сейчас. Я даже не знаю, что на меня нашло. Ах-ах, я должен бежать дальше, чтобы не наговорить лишнего. У меня очень срочное дело, очень. А когда вернусь, поболтаем. Или в следующая полнолуния. Сколько там до него?» Отступив, я быстрыми шагами пошёл к лестнице, сбежал в холл и выскользнул во двор. Пахнет конскими каштанами. Часть коней у конюшни мерно хрумят овсом. Тёмный купол неба выгнулся пугающе высоко, словно пузырь, раздуваемый тёплым воздухом. У башни по диагонали через двор пылает красным огнём смола в бочках. С обеих сторон двери смолистые факелы. Отсюда слышно, как потрескивают, видно, как роняют тёмные кипящие капли. Задействовав все чувства, я прижимался к стенам, прятался в нише, наза статуями и колоннами, но проник через холл, где пятеро слуг и оруженосцев бросают кости. Поднялся по широкой лестнице на второй этаж. Переждал толпу гуляк взбежал на третий этаж снова затаился пока прошли подвыпившие вельможи долго держал взглядом дверь королевских покоев на них щит с его гербом высчитывал шаги двух стражей что ходили взад вперёд перед дверью семь шагов вправо семь шагов влево это не густо а если учесть что я затаился почти у лестницы и мне до двери не меньше 10 шагов Оба в добротных доспехах, одновременно парадных и боевых, чуть ли не в турнирных, что отличаются повышенной толщиной и прочностью, из-за чего шагают медленно и величева. Настоящие королевские стражи. Высокие, красивые, яркие, внушающие уважение и даже почтение. Я просчитал трижды их шаги. Так же трижды мысленно пробежал до двери, выждал, и когда стражи, встретившись у двери, развернулись и пошли в противоположные стороны, я выскользнул и ринулся на цыпочках, но со всей скоростью, которую смог развить, к двери. Отворилось без скрипа. Я проскользнул в щель быстрее, чем сделал бы убегающий от собак кот, Прикрыл и двумя гигантскими прыжками оказался на ложе. Король отшатнулся, вытаращил глаза. Я прижал остриё ножа к его дряблому горлу. Тихо, он пролепетал в ступоре. Что за? Я щёлкнул пальцами, в комнате возник красный демон. Заловещий алый свет огня ада растёкся по всему помещению. Лицо короля залила смертельная бледность. Строже. Не придёт, прервал я. Этот демон уничтожит всех ваших людей в мгновение ока, а души утащит в ад. Это доступно. А теперь, ваше величество, настал час. Мне насточертели все эти дурацкие попытки избавиться от меня. Вот теперь я собираюсь избавиться от тебя. Набитый дурак. Он хрипел, Я чуть отнял лезвие, другой рукой с силой ударил его в лицо. Король булькнул и завалился навзничь. Второй удар разбил ему губы, третий рассек бровь. У короля вид стал как у боксёра на ринге, уже нокаутированного. Но я такой паладин, что могу и лежачего в моём королевстве это в порядке вещей. прикрываемся благородным термином восточных единоборств ещё несколько раз с превеликим удовольствием вмазал в Харю. Наконец он вжался спиной в спинку и смотрел то на красного демона, то на меня, расширенными в ужасе глазами. Нравится? поинтересовался я. Давно не получал по морде, когда других вот так, просто забавно, да? Когда голова топором, когда вешают, четвертуют, хахоньки. Вот что, ублюдок. Моё терпение кончилось. Прямо сейчас выходишь и собираешь своих прихвостней и отсюда. Понял? Вовсю прыть. Саври, что прибыла срочная депеша. Больше я тебе шанса не дам. Увижу второй раз просто убью. Понял? Не по морде, как сейчас, а просто убью. Он вздрогнул, когда я ухватил его за бороду и замахнулся ножом. Но лезвие отхватило только бороду. Правда, зато под самый корень. Я зачем-то сунул эту отвратительную шерсть в карман. Рука короля дёрнулась к подбородку, но не решился ощупать то, что осталось на месте великолепной бороды. Эй! Эй! Пробуй-ка он. Сейчас же! "Ну", сказал я грозно, и повёл глазами в сторону неподвижного демона. "Что сейчас же? Стоит мигнуть, этот мой слуга разнесёт весь замок в пыль. А если прикажу, чтобы всего лишь сожрал короля и унёс душу к себе в ад, а там, чтобы заставил говно жрать?" Король задрожал, распухшее лицо, несмотря на кровоподтёки, ухитрилось стать белее бумаги. "Я добавил" Как будто только что вспомнил. Твой колдун и его помощники. Уже в аду. Могу показать, в какой котёл с кипящей смолой я их засадил. Хотя нет. Сразу же сдохнешь. Я повернулся к красному демону и за миг до того, как тот должен исчезнуть, сказал небрежно: "Стань незримым и следи за ним, пока не покинет замок. Задержится, тащи в тот же котёл". Куда по моему приказу засунул его колдунов? Демон исчез. Вместе с ним пропал зловещий багровый отблеск на стенах. Я вопросительно посмотрел на короля. Не в силах вымолвить слово, он часто закивал. Я некоторое время изспепелял его пронизывающим взором, затем отступил и нарочито неспешно вышел, показывая, что хозяин положения в замке. По-прежнему я, несмотря на всю его свиту, рыцарей, охрану и всезнающего Вирленда Зальского,